Эпилог. Я медленно просыпалась и мне казалось, что я плыву на лодке по широкой р а в н и н н о й реке, и что лодка едва заметно покачивается на волнах. И так я плыву навстречу розовому рассвету, который пробивается сквозь дымку. Мне было тепло, хорошо и спокойно. Потом, когда и рассвет, и тихий п л е с к воды растворились в подступающей действительности, я о сознала, что лежу на чем-то упругом. Поверх укрытая тяжелым и теплым одеялом, и чья-то тяжелая рука лежит поперек меня. Но все эти ощущения не вызвали тревоги или страха, наоборот, умиротворение и согласие с тем будущим, которое для меня наступило. Я открыла глаза, и первым, что увидела, был низкий потолок салона космического транспорта. Вторым было невероятно красивое в своей строгости лицо медиума Аэда. Он лежал рядом, на боку. Обнимал меня за талию и подперев голову свободной рукой рассматривал так внимательно, как будто у меня на голове внезапно вырос розовый к у с т Ты проснулась, заключил он. Я боялся, что с тобой что-нибудь не так. А я боялась, что с тобой что-нибудь не так. Ответила я и задумалась. Последним моим воспоминанием было, как а э д а потерял сознание в Деверанском транспорте. Кажется, мы были там совершенно одни. В памяти мелькнул странный образ: человек серой кожи, серебристыми волосами и бриллиантом волбу. Мелькнул и пропал. В животе стало щекотно от внезапно накатившего страха. Я совершенно не помнил а ни этого серого человека, ни того, что было дальше. Провал. т е м н о т а Возможно, когда-нибудь я вспомню, что с нами случилось, но похоже, не сейчас. Надо было выяснить, где мы находимся и куда летим. А где мы? Я покрутила головой. Самая обычная каюты малого челнока. н е шикарная, но и не скромная. Вон панели, похожие из настоящего дерева, и угол дивана, о б и т о г о к о ж е й виден в проходе. Рука Аэда переместилась с т а л и по моему лицу, и он легонько погладил меня по щеке. Судя по тому, что я считал с центра управления этим челноком. Мы находимся на нашем собственном корабле, который записан в реестр альянса как транспорт, принадлежащий супружеской паре Виаро Маргарите и Александру. Корабль полностью настроен на меня, и даже локальный банк данных здесь же, набитый тем, что лично мне никогда не принадлежало. И идентификатор есть, и нейроинтерфейс работает именно с этим идентификатором. Что случилось, Марго? Последнее, что я запомнил, это то, что диверанский корабль разнесло на атомы. И д а т о р и у м тоже, а я? Я знал, что это мои последние минуты жизни, потому что то, что из меня сделал Верховный Стор, не исправили бы ученые альянса. Но то, что Верховный Стор оказался тем еще авантюристом и предателем, а вовсе не творцом, ты хотя бы помнишь? Помню. Мрачно согласился Аэда. Или Александр Виаро, но совершенно не помню, откуда я это знаю о том, что он предатель. Бред какой-то. Такое чувство, что кто-то нам от души почистил воспоминания. Похоже на то, согласилась я. Под одеялом было так хорошо, что совершенно не хотелось выбираться, чтобы в который раз сталкиваться с проблемами и сложностями этого мира. А река была так к р а с и в а так с п о к о й н а и совершенно в своем размеренном течении. Я вздохнула, покосилась на Аэда. Сейчас мне был виден его профиль: нос с легкой горбинкой, четко очерченные скулы, решительный подбородок. А ты? Не против, что нас не спрашивая поженили? Ну по документам. Прошептал а я с трепетом. Он повернулся ко мне и улыбнулся. Но Марго, наш брак благословила служба безопасности альянса. Как ты помнишь? Только тогда я даже не совсем понимал, зачем я все это делаю. А если бы не благословили, то, что сейчас происходит? Как ты на это смотришь? У него были потрясающие глаза, светло-серые с темной каймой, и смотреть в них было легко, потому что там, в их глубине, я читал а надежду. А ты? Что ты об этом всем думаешь? Едва слышно прошептал он. Я ведь знаю, что ты любил а не меня. Я все помню про у к р а д е н н о е т е л о Но я мне хотелось бы когда-нибудь. И умолк, растерянно глядя на меня. А я искала и не могла найти подходящие слова, потому что да, так случилось. В м е д и у м и а е д а воплотилось мое прошлое и настоящее, и ничего с этим не поделаешь. Единственное, в чем я была уверена. Это в том, что Аэда не был з а м е н о й кому-то давно утраченному. Он оказался настолько собой, настолько цельным, достойным и сильным, что я просто полетела ему навстречу, словно м о т ы л е к к огню. И мне хватило несколько дней, чтобы привыкнуть к этому человеку и быть готовой разделить с ним будущее. Звучит более чем странно, но так получилось, и ничего с этим уже не сделаешь. И так бывает много миллионов раз в бесконечной вселенной. Я потянулась к нему руками, обхватила за шею, осторожно, чтобы не дай бог не причинить боли, если где-то что-то не до конца зажило. Притянула к себе и прошептала в губы: "Ты незамена и никогда ею не был. Ты, это ты. И знаешь, ты лучшее, что случилось со мной за долгие годы. Честно". Рвано выдохнул он. Наши губы соприкасались, но а и д а м е д л и л Ему хотелось быть уверенным до конца. Честно, ладонь скользила по гладкой коже его головы, задевая пластыри, которые на ощупь были как упругое желе. Он все же меня поцеловал, так нежно и аккуратно, словно спрашивал разрешения. И это все? Я прищурилась, как-то скромно, даже чересчур. Ты даже не спросила, куда мы летим. Теперь Аэда улыбался, а я поймала себя на том, что и улыбка у него исключительно своя собственная. То, что было внутри, неизменно накладывал отпечаток на то, что снаружи, а внутри был только он и никого больше. А куда мы летим? Промурлыкала я, забираясь ладонями под его футболку и с удовольствием ощупываю мышцы, там, где до этого торчали разъемы. Под пальцы попадались п л а с т ы р и Мы в Дрефе неподалеку от планеты к а е н а Если ты продолжишь в том же духе, то нам придется отвлечься. к а е н а Я не удержался от смешка. Вспоминая, как п р и с т р а и в а л а ослика в х о з б л о к в гостинице. Что уж отличная планета, чтобы супружеская пара Виаро начала совместную жизнь. Только надо не забыть отправить сообщение папе. И это все? И тебя не волнует, что у нас провал в памяти? Что меня кто-то спас, а мы даже не знаем, кто. Может, вспомним со временем? – ответила я. Но в любом случае это дело рук не альянса, а кого-то другого, более могущественного, более развитого. Можно я все-таки сниму с тебя футболку? Хочется посмотреть на то, как заживают разрезы. Эдда не сопротивлялся, наоборот, сопротивляться пришлось уже мне. поскольку я была попросту завалена на спину и подмета подсильное тело, кажется, начинала сбываться то, о чем я мечтала, чтобы смеяться и дурачиться и пить кофе на веранде и у б р а з ы ромашкового поля, синь в небе и сотни озер, сверкающих на солнце, словно драгоценное ожерелье. Кстати, когда я об этом думала, кажется, думала ведь, но не помню. Снова перед глазами мелькнул странный образ с е р о к о ж и й мужчина в черном одеянии. и волбу в драгоценной оправе сверкает вживленный бриллиант кажется мужчина улыбался тонкая такая очень умная и немного ироничная улыбка в которой на самом деле было так мало человеческого мелькнул и исчез и мы наконец остались просто вдвоем счастливые и как мне кажется даже свободные от всех пожалуй не свободными мы остались только от воспоминаний тех которые нам кто-то позволил оставить себе, тех, которые теперь с нами навсегда. Но этот груз не казался тяжелым. Конец книги. Читала Галина Кейнс.